Глава 18. На отшибе. Время шло своим чередом, пролетело еще три года, а за ними еще три. Сестра стала скованной, зажатой и почти не разговаривала. Она по-прежнему брала меня за руку, и мы бродили по лесу, слушали скрип деревьев, шум ветра, пение птиц, шорох трав и жужжание насекомых. На свалку ходили только при крайней необходимости. Еда была из школы, одежду доставала мать на барахолках и в благотворительной организации нашего округа. Той осенью мне стукнуло тринадцать, и мой мир разбился в дребезги. Твердую почву, на которой мы с сестрой стояли, прорезали огромные бездонные трещины. Как нам не удалось не упасть в них, я и сейчас не понимаю. А может, не получилось. Может, нас давно заполнила черная бездна. Наши тела менялись, мысли накалялись. Мне хотелось выплыть на поверхность, а сестре погрузиться на дно. — Ну скажи, что со мной? Признайся. — Ты взрослеешь, — отвечала она, поджимая губы. — Но другие так не взрослеют. — На то они и другие, — убеждала меня Си, при этом ее глаза блестели от едва сдерживаемых слез. Эти слезы всегда сдерживали поток моих вопросов, останавливали слова, оставляя их несказанными. Но мысли и знания никуда не исчезали. Дети в школе обзывали меня, говорили, что я с браком, как сломанная игрушка, как тот солдатик, который теперь всегда был со мной. Может, так и было? Отец стал злее, но мы старались избегать его, Маджи стала еще отстраненнее. Казалось бы, куда же еще, но она полностью охладела к нам. Мне кажется, что для нее мы превратились в мышей, которые жили сами по себе в подвале. Вроде никому не мешали, но лучше бы, чтобы нас не было вовсе. Тот сентябрьский день был прекрасен. Теплое солнце, река, я и моя сестра. По дороге к реке мы набрали ягод и на берегу развалились на песке. Си то читала вслух старую книгу, которую давным-давно нашла на барахолке, то закрывала глаза и нежилась в лучах солнца. Сестра улыбалась небу. В тот день она была прежней, спокойной и безмятежной. Ее руки и лицо загорели. Вся ее кожа могла бы насытиться солнечными лучами, если бы хоть иногда она надевала купальник или майку вместо кофты. Но белые полосы шрамов заковали ее в тюрьму. Плотная одежда стала стенами, а мысли — металлическими решетками. Мы, сияя улыбками, вернулись домой и уже хотели прошмыгнуть в свой подвал, но отец поджидал нас на кухне. «И где вы шатаетесь сами днями?» — гаркнул он. Высокий, сутулый, заросший непослушный курчавой бородой, с впалыми блеклыми глазами, он важно сидел на своем стуле-троне и смотрел на нас в упор. «У реки?» — еле слышно ответила сестра. «Что ты там мявлишь? Идите сюда». Есть разговор. Сестра взяла меня за руку. Мы напряглись. Хотелось только одного: сбежать. Но мы знали, если убежим, завтра будет еще хуже. Мое тело вытянулось в тонкий, но твердый бамбуковый стебель. Руки превратились в ледяные мокрые пластины. Внутри все окаменело. Когда отец обращал на нас внимание, это не сулило ничего хорошего. «Мне долго ждать? И расцепитесь вы уже, несемские близнецы, черт вас сдери!» — рявкнул он и глотнул барбон из кружки. Мы рожали руки и, войдя в кухню, встали прямо перед ним. Воздух здесь пропитался алкогольными парами и дешевым табаком. От этого в пересохшем горле запершило. Хотелось выплюнуть из себя воздух, но приходилось задерживать дыхание, чтобы не разозлить его еще сильнее. Сестра опустила взгляд, словно разглядывала наши грязные босые ноги. Мой же взгляд был нацелен на него. Отцовский палец с обкусанными заусенцами и грязью под огрызками ногтя взметнулся к моему лицу. — Больше ты в школу не пойдешь. Будешь как сестра на домашнем обучении. Ужас охватил меня. Не хотелось верить в его слова, но это был мой отец, а он никогда не шутил. Вопросы, почему, за что, что случилось, крутились волчком в голове. — Почему? — вырвалось у меня против воли. Отец привстал, но пошатнулся и рухнул обратно на стул. — Ты позоришь меня, — бросил он. — Чем? — Своим рождением, — пьяно ответил он и зашелся оглушительным гностным смехом. Кулаки сжались, грудь вздымалась и опускалась, гнев, как смерч, зарождался внутри. — Я хочу ходить в школу. Лицо отца перекосилось от презрения. Никто в нашем доме не смел ему перечить, тем более я. Мне всегда казалось, что к сестре он относился добрее, а ко мне был более суров. Но это не мешало мне любить Си еще сильнее. Она была чем-то недосягаемым и священным. Всего мгновения, и я на полу. во рту вкус крови, а века набухло, закрывая глаз». Сестра склонилась надо мной и попыталась поднять. «Вставай быстрее!» — тянула и шептала она, а его тяжелые неровные шаги неумолимо приближались. Реакция к тому времени у меня была отличная, а чувство боли — привычное. Мне удалось вскочить. Схватившись за руки, мы с сестрой рванули к выходу, но отец успел ухватить Си за футболку и резко потянул к себе. «Больше не позволь ему обижать ее!» Эта мысль пронзила меня молниеносно, и мои зубы впились в его толстую вонючую кожу. Он заорал и отшвырнул меня, как щенка дикой собаки. Его рука была в крови, но не в его, скорее в моей. Заминка дала нам несколько драгоценных секунд, и мы кинулись вон из дома, слыша за спиной разъяренные крики. «Месть — сладкая штука, особенно когда так долго ее ждешь». Мы бежали босиком по земле, по еловым иглам, веткам, камням, не останавливаясь с огромной неподвластной детям скоростью. В какой-то момент рухнули на траву и закатились в истерическом смехе. Когда успокоились, сестра подползла ко мне и спросила. — Больно? — Терпимо. — Ничего он себе не сломал? Она попыталась разглядеть что-то в сумерках, а потом аккуратно ощупала челюсть и заодно все лицо. «Вроде все цело». «Я камень». «Аккуратнее, камень. У отца кулаки, знаешь ли, железные», — усмехнулась она. «Мы лежали на прохладной земле и смотрели в огромное бесконечное небо». «Как думаешь, за что он так со мной?» Она молчала... Долго молчала, а потом с выдохом повернулась ко мне, погладила опухшую скулу и сказала, «Он просто урод». И мы снова отдались неудержимому смеху. В ту ночь мы долго пробыли в лесу. И тогда чувство гордости, всемогущества, силы плескалось и растекалось внутри меня. А знаешь почему? Потому что никто и ничто не могло нас сломить.